Глава двадцатая. Илья. Это очень странное чувство, когда тебя насквозь прошивает такой болью, от которой сводят все внутренности. А ты все равно улыбаешься, потому что среди этой обжигающей боли тебе еще и тепло от таких воспоминаний, очень интимных, поднимающих бурю из тех забытых эмоций и ощущений, что были испытаны в нашу самую первую ночь с Салей. Я до сих пор помню вкус ее кожи и слез. Это было настолько мощно, что повторить казалось нереальным. Стасей ко мне стало возвращаться чувство наполненности после секса. Можно трахаться всю ночь и под утро ощутить лишь физическое опустошение. А можно так, как было с Алей, как сейчас получается Стасей. С эмоциями, когда ты улетаешь за пределы реальности – напитываясь до отказа теплом именно своей женщины, ее стонами, ее пьяной от удовольствия улыбкой. Наверное, это и есть занятие любовью. Только это точно не та информация, которую я готов обсуждать с Таей. Слишком личные воспоминания, чтобы делиться ими с кем-то. Да и я очень сомневаюсь, что ей будет приятно такое слушать. Мне было бы не Айс. Нужно найти что-то другое, откровенное, но безобидное. Не знаю. Я сильно отвык говорить с кем-то о личном. Кроме собственных демонов или отражения в зеркале, что по сути является одним и тем же. Она вот мне все отдала прошлой ночью. Открылась. А я... Да блять. Я по инерции еду и ищу маневры, как избежать разговоров о себе. Но это хреновая привычка. «Надо ее ломать, если я решил не просто спать с женщиной, а впустить ее в свою жизнь». Вдруг вспоминаются слова отца о том, что я нужен младшей сестренке. Набираю натку. Сбрасывает. Снова набираю. Сестра снова скидывает. «Вот зараза!» – скучает она. «Ну-ну!» «Да что тебе надо, Илья?» – визжит в трубку, когда я все же переигрываю ее в упрямстве. Мне не влом было поставить телефон на автодозвон. Все равно в пробку встрял. Не ори. Осаживаю сестренку. Как дела? С твоей подачи паршиво. Спасибо. Дуется. Отец пристегнул ко мне хвост в виде младшего брата и посадил под домашний арест. Правильно сделал. Мало того, что врать начала, так еще и продолжаешь путаться с этим малолетним ублюдком Дорофеевым. Он хороший. Обиженно сопит Ната. Хорошие не прячутся за женскую юбку и не просят лгать близким. Он безответственный придурок, который втянет тебя в неприятности. Говорю ей. «У тебя просто личное. ворчит сестра. «Да, ты права. Безопасность моей сестры – это личное. И если он тебя...» Скрипнув зубами, большим пальцем нервно откидываю крышку с пачки сигарет и вытягиваю одну губами. Я оторву ему яйца. Илюш, Натка так неожиданно шмыгает носом, что я едва не вписываюсь в бампер впереди ползущей тачки. Хм. Делаю несколько коротких затяжек, наполняя рот горьким дымом. Гоняю его и выпускаю в окно. Я скучаю, признается мелочь. Был момент, когда мне было очень хреново, и Ната была рядом. Она требовала смотреть с ней фильмы и мультики, гулять, помогать с уроками. Раздражало страшно, но я делал. Эти воспоминания покрыты туманом моей агонии, но все равно отзываются теплом за ребрами. И поэтому навтыкать ей за младшего Дорофеева хочется еще сильнее. А скоро выйдет его старший брат. Нельзя допустить, чтобы НАТО попала с ним в одно пространство». Чем это может закончиться, я слишком хорошо знаю. Олег зол на меня и мою семью за то, что ему не удалось тогда избежать наказания. Только он не понял. Тюрьма стала для него спасением, он все еще жив лишь потому, что сел. Прикрываю веки и медленно выпускаю воздух из легких, отпуская эту мысль и сделав немалые усилия, возвращаясь к более стабильным. Я дома. Не был уже два года и тоже соскучился. Но обещать что-то сестре пока не могу. Поэтому съезжаю с разговора, выясняя, как там у нее дела с учебой, Как Денис, близняшки и наш самый младший братишка. Ната вроде оттаивает и даже обещает постараться больше не лгать отцу. Посмотрим, что из этого выйдет. Зарядившись еще одной порцией приятных эмоций, С улыбкой выпрыгиваю из своего гелика на территории сервиса. Жму руки мужикам. Переодеваюсь и принимаюсь за работу. Сначала ремонт, потом админские обязанности. После отгоняю две готовые тачки по клиентам. Ловлю приятные чаевые. Заканчиваю только к половине девятого. Пиздец. Времени в сутках дико не хватает. Хорошо хоть час пик прошел. И нигде не застревая, я еду за Тасей по дороге перекидываясь короткими голосовыми с Назаром. Тася спускается ко мне в тех самых художественно драных джинсах и моей любимой футболке с черным котом. В одной руке зажаты ручки набитой спортивной сумки, а второй она придерживает широкий ремешок чехла, натянутого на гитару. «Вау-вау!» – урчу я, выскакивая из машины. «Привет!» Ловлю ее за талию одной рукой, второй забирая сумку. Целую улыбающиеся губы и провожу пальцами по изображению на футболке, осторожно вдавливая их в кожу прямо через ткань. «Это все вещи?» «Нет, там еще кое-что осталось. Грузи, я сейчас». Сбегает от меня и возвращается с сумкой, с которой она ходит на работу. Тоже пузатая. Я отсюда вижу косметичку и прочие мелочи исключительно для девочек. Ловлю кайф от того, что забираю Тасю себе не только в постели. Мы целуемся в моей тачке и едем на квартиру. Выгружаться приходится фактически бегом. «Ты во сколько вернешься? Я могу что-то приготовить. Что ты хочешь?» спрашивает Тася, пока я прямо в прихожей переодеваю футболку на чистую. «Приеду поздно. Упаду спать». Надеюсь. Устраивайся. Я уехал. Прижимаюсь губами к ее ушку. Илюш, ну так же нельзя. Мало того, что не спишь, еще и не ешь. Беспокоится она. Приятно, что кому-то теперь есть до этого дела. Чмокаю в щеку и, накинув капюшон толстовки прямо поверх кепки, спускаюсь к Гелику. Встречу с клиентом приходится сдвинуть на тридцать минут. Мне очень важно увидеться с Назаром. По телефону о таких вещах не просят. Подъезжаю к его подъезду. Он уже ждет меня, затягиваясь доброй порцией никотина. Забираю пачку сигарет из тачки и иду к нему. Жмем руки, подаем на скамейку. «Выкладывай», – без лишних вопросов говорит Грановский. «Мне нужна твоя помощь». Слова даются крайне трудно. Будто я только вчера их выучил. Или даже сегодня. Тренировался, пока ремонтировал клиентскую машину. «Сведи меня с вороном». Уперевшись локтем в колено, поворачиваю голову и корпус к Назару. «Все настолько хреново!» Он гасит окурок о землю и размазывает его подошвой кроссовки. «Ты сейчас очень мягко выразился». Усмехаюсь я. Он копирует мою кривую ухмылку, а голубые глаза, резко контрастирующие с темными волосами, Загораются интересом. «Ясно. Она красивая», – подмигивает Назар. «Она моя», – серьезно отвечаю ему. Снова криво усмехнувшись, Грановский достает телефон из кармана легкой куртки, кидает дозвон ворону и ставит на громкую. «Куда ты опять встряла, чудовище?» Раздается на том конце. «Пока не знаю». Косится на меня Назар. «Илюха не колется». «Говорит ему, ты нужен, Ворон!» «Пообщайтесь!» Кивает мне. «Добрый вечер!» «Включаюсь в разговор!» «Здорово!» «Не телефонный, да?» Сразу схватывает папка стаи. «Угу!» «Мы можем встретиться? Чем быстрее, тем лучше!» «У меня критически мало времени!» «Номер мой у Назара возьми!» Отвечает Ворон. «Я не в городе сейчас!» «Завтра к обеду набери, что-то решим!» «Раньше при всем желании никак!» «Телепортироваться я пока не научился. Но с вами, походу, придется осваивать этот навык». «Спасибо». «Не за что пока. Отбой». Сбрасывает. «Я тут же ловлю от Назара номер. Вбиваю в память своего мобильника. Сидим, курим еще по одной, разговаривая про универ. Ванька решил вопрос в деканате. Ближайший месяц казнить за пропуски меня не станут». «Бондарев». Ты хоть в двух словах скажи, к чему готовиться. Просит Грановский, аккуратно сжимая мою разбитую руку. К войне. Ухмыляюсь я. Но нам ведь не привыкать.